Глава третья «Дочка, помогай! У меня уже сил нет!» Раздавалось сквозь мрак. «Это сколько тащить его пришлось, а?» «Что случилось? Откуда он тут вообще?» Следом послышался женский голос. «На берегу точного его нашел!» «Не с неба же свалился!» «Как раз с неба! Видимо, вертолет в озеро упал. Там, на берегу, такая прогалина теперь зияет!» — Затонул, выходит. — Ну, в воздухе раствориться точно не мог. После снова наступила тишина. Девушка с пожилым мужчиной тем временем водрузили потерпевшего на диван. Все его лицо напоминало один большой синяк. На теле краснели глубокие порезы. — Слушай, да у него вывих двух пальцев! — заметила неестественное положение указательного и среднего пальцев. — Вправлять умеешь? — Умею произнес сквозь тяжелое дыхание. «За столько лет в тайге и не такому научишься. Ты подержи руку, лис, сейчас все сделаю». Она тогда прижала руку к кофейному столику, а отец парой ловких движений выправил оба пальца. «Это еще ему повезло», — отделался вывихами. «Мы еще не знаем, только ли вывихами. Врача бы надо». «Дождь льет третьи сутки. В итоге колчанка из берегов вышла». Там болото вместо дороги. Вот как просохнет, будет ему врач. Тут послышался скрип двери и топот босых ног. Мама! Заспанный мальчик лет трех подбежал к Лизе. Дядя! Указал на мужчину без сознания. Да, малыш, дядя. Представляешь, дедушка пошел за рыбкой, а нашел дядю. А ты чего проснулся? Гом гимит! Прижался к матери. А, гром! Взяла его на руки. Тогда идем. Надо носочки надеть, водички попить. И когда Лиза скрылась с мальчиком в комнате, отец опустился в кресло, скривившись от боли в спине. Все-таки он уже не в том возрасте, чтобы таскать на себе таких здоровяков. За столько лет жизни в этом лесу ни разу не сталкивался с жертвами авиакатастроф, разве что забредали потерявшиеся охотники или рыбаки. Лиза вернулась быстро. — Пока он без сознания, — стала напротив незнакомца, — нужно раны обработать и осмотреть его. Вдруг еще какие вывихи или переломы есть? — Надо. А еще до кровати дотащить было бы неплохо. Не на диване же оставлять. Кое-как с помощью большого покрывала они перенесли несчастного в дальнюю комнату и уложили на кровать, после чего отец ушел отлеживаться, заодно забрав с собой внука. А Лиза приступила к осмотру. Год назад она специально прошла курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Все-таки, когда живешь в такой глуши, нужно быть готовой ко всему. Первым делом Лиза сняла с потерпевшего рваную рубашку. После взялась за джинсы. Обуви на нем не оказалось. Ого!» — окинула взором фигуру. «Вот это рельеф! Качается, что ли?» Каждая мышца была идеально прорисована на теле. Хотя по только-только начинающейся седине в висках стало ясно – не молодец. Хотя кто его знает, может, и молодец, просто рано сидеющий. Ей, например, 26, а пару дней назад нашла у себя седой волос. Раздев мужчину до трусов, начала проверять руки и ноги на предмет возможного перелома или вывиха. К счастью, ничего особенного не обнаружила. Правда, все это только на первый взгляд. Остальное прояснится, когда он очнется. А вот порезы необходимо обработать. Два из них пришлось и вовсе зашивать, но Лиза все сделала аккуратно и быстро. После стерла с лица бедолаги грязь кровью, также обработала садины и рассечения на подбородке и переносице. И от чего то ей показалось очень знакомым это отекшее лицо. Какие-то определенные черты, а еще губы. Даже внутри похолодело, но она быстро отогнала дурные воспоминания. За окнами между тем продолжал лить дождь. Усилившийся ветер безжалостно гнул сосны и ели, из-за чего с них сыпались шишки, стуча по крыше так, будто на улице не дождь, а град с куриное яйцо. Но в доме было тепло. Отец Лизы построил хороший дом из толстых бревен, полгода назад еще, и пристройку соорудил, как раз на две комнаты, на спальню и детскую для дочери с внуком. Ты как? Лиза зашла к нему. Отошел. Может, тебе спина натереть твоей особой мазью?» «Да нет, уже лучше», — улыбнулся. «Меня вон кто греет», — пощекотал внука. «Я гею-деду», — заулыбался Паша. «Ты молодец», — взъерошила светлую макушку. «А мужик-то в себя не приходил?» «Нет еще. Ладно, пойду ужин приготовлю». «Эх, а я и сети не проверил». Покачал головой, вспомнив про изначальную цель похода к озеру. «Я потом сама схожу!» — крикнула уже из коридора. «Да еще чего!» — Раздалось в ответ. «Там сейчас не пройдешь, не пролезешь!» Ализа только взялась за картошку, как из той самой комнаты, где лежал незнакомец. Послышалось протяжное мычание. Пришлось идти обратно. Мужчина лежал с открытыми глазами, пытался вертеть головой, хотел поднять руку — В итоге сбил кружку с водой, что стояла на тумбочке. — Тише, тише! — подошла к нему, взяла за руку и уложила ту на место. — Вы слышите меня? — заглянула в красные опухшие глаза. — Кивните или моргните, если да. Он кивнул. — Вы помните, что с вами произошло? — Нет, — произнес хриплым голосом. — Хотите пить? — Да. — Сейчас принесу. Хотела развернуться, как он поймал за руку. «Где я? Кто вы?» «Вы в доме егеря Семена Аркадьевича Лаврова. Меня зовут Лиза, я его дочь. Только не вставайте, я принесу вам воды». Через пару минут она вернулась, а мужчина уже сидел. «Вот ведь». «Возьмите», — поднесла к его губам кружку, помогла попить. «Спасибо». «Пока не вставайте, вдруг сотрясение». «Как я здесь оказался?» «Вас принес мой отец. Он думает, вы летели на вертолете и потерпели крушение. Вертолет, скорее всего, затонул в озере. Вы пилотировали?» «Я... я не знаю». Вдруг напрягся, начал озираться. «Как вас зовут?» Тоже насторожилась. А он замолчал. Было видно, пытается вспомнить. Но, увы. «Не помните своего имени?» Вконец растерялась. «Не помню». И закрыл голову руками. «Видимо, удар был сильный. Ложитесь, вам надо отдыхать». И все-таки заставила его лечь. «Если будет что-нибудь нужно, зовите. Я Лиза». «Я запомнил». Посмотрел на нее таким взглядом, что у девушки в очередной раз все сжалось внутри. «Нет, это уже ерунда какая-то». Пора успокоиться. И вообще, она ужин собиралась приготовить. Скоро по дому распространился аромат жареной картошки, на который прибежал Паша. Следом за ним пришел Семен Аркадьевич. — Ну-ка! — отец сел за стол. — Пахнет знатно! Давай-ка навали папки и вот этому крутому парню с горкой! Взял на колени внука. — Что, прямо одинаково навалить? Отож, он герой, а герои должны есть, как взрослые. — Верно? — Верно! — схватил вилку кусок хлеба. — Ну ладно, раз такие дела, держите. Подала каждому по большой тарелке картошки и собралась сесть, как из недр дома донёсся звон посуды. — Опять кружку уронил. Вы ешьте, ешьте. Действительно, мужчина снова уронил кружку, а главное опять сел. — В туалет можно? — уставился на Лизу. — Я могу принести ведро, чтобы вам не ходить туда-сюда. — Нет. Уверенно замотал головой и сейчас же зажмурился от боли. — Горшков выносить за мной вы не будете. — Тогда давайте помогу дойти хотя бы. Я вам швы наложил на два пореза. Будет не очень, если разойдутся. — Ладно, я постараюсь осторожным. Лиза взяла его под руку. — Да уж, тяжелый. Как отец вообще смог протащить его в одиночку столько километров? Да еще и в дождь, когда земля превращается в единое глиноподобное месиво. Неудивительно, что спину сорвал. Как бы совсем теперь не слег. С трудом, но они дошли до туалета. И пока Соколов находился внутри, к Лизе прибежал Паша. — Ты где, мама? Я поев, деду поев. — Вот умница вы. Я сейчас тоже приду. Только дяде помогу лечь в кровать. «Дядя проснулся?» «Да». Тут дверь открылась, и мальчик увидел дядю, из-за чего сейчас же уткнулся матери в ноги. «Что ты, ну?» Подняла его на руки. «Все хорошо». «Это ваш?» Евгений прислонился плечом к стене. Стоять было тяжело, спина, руки, ноги болели, как и все внутренности, будто его пропустили через дробилку. «Да, это мой сын Павлик, «Приятно познакомиться», — кивнул Паша. «Ничего», — заметил ее растерянный взгляд. «Я сам дойду». «Уверены?» «Абсолютно». «Хорошо, а я вам поесть принесу». «Можно еще лед попросить?» «Если есть, конечно». «Есть», — и отправилась с ребенком в кухню. Соколов же кое-как добрел до кровати. Как он не селился вспомнить свое имя, ничего не выходило. «Кто он такой?» Как здесь оказался? Что случилось?»